Глава четвертая. «Быть беде?» «Пожар!» — вскричал Джейсон, внезапно просыпаясь. Понадобилось несколько секунд, прежде чем он понял, что находится у себя дома на вилле Арго. Все тело его покрывал холодный пот, и сердце колотилось, как сумасшедшее. Осознание терзало гадкое ощущение страха. Но он не мог вспомнить, что за жуткий сон снился ему. Кошмар словно испарился из памяти в тот самый момент, когда он пробудился. Джейсон попытался вспомнить сон, но так и не смог. Потом мальчик обнаружил, что во сне снял с себя одежду, и она лежит скомканная в изножье кровати. Джейсон хотел потянуться за ней, но ощутил такую острую боль в спине, что даже дыхание перехватило. Некоторое время он лежал, боясь пошевельнуться, Но боль не проходила, и тогда он кое-как вытянулся на постели, прижав руки к груди. Он почти ничего не помнил из своего путешествия в Агарти. Но тело его, видимо, хорошо запомнило все, потому что оказалось до нельзя изнуренным от долгого путешествия и холода. Настолько, что накануне вечером он не смог присоединиться к друзьям, которые отправились на поиски Нестора, и рухнул обессиленный на кровать. Джейсон подождал еще немного, надеясь, что станет легче, и снова попытался достать свою одежду. Потом все-таки сумел сесть в кровати и схватился за бока. Острая пульсирующая боль пронзила поясницу. Он поднялся и с огорчением обнаружил, что на нем буквально нет живого места. С трудом волоча ноги, прошел к окну. Сколько времени? Открыл ставни. Вроде бы утро. Вдали на горизонте чернели тучи, но над Килморской бухтой сияло солнце. Чайки летали над деревьями в парке, солнечные блики сверкали на поверхности спокойного моря и... Стоял ужасный запах дыма. Дыма и угля. Дыма, угля и бензина. Дым, угли бензин. Джейсон потер глаза и снова посмотрел на то, что осталось от домика Нестора и деревьев вокруг него. Черные деревянные скелеты. Груда обуглившихся досок и кучи пепла, разносимые ветром. Он совсем забыл о том, что ему рассказали, когда он вернулся из Агорти. Оказывается, накануне Боуэн поджег виллу Арго, точнее, пытался сделать это, а потом открыл первым ключом дверь времени и спустился к мосту со скульптурами животных, где его и поглотила пропасть. Не такая уж и большая потеря, — проворчал мальчик, все же немного устыдившись такой циничной мысли. «Джейсон — Джейсон! — окликнул его кто-то. Он обернулся. В дверях стояла Джулия. — А, сестренка, проснулся? — Как видишь. Давай, входи. — Как ты себя чувствуешь? — Бывало и получше. В голове сплошной туман, и все тело болит, нет живого места. — Расплата за твою прогулочку в агрите. — Надо было потеплее одеться. — Апчхи, будь здорова, — сказал Джейсон и, хитро улыбнувшись, прибавил. — Вспоминаю быка, который называет рогатым осла. Остановился и с серьезным тоном спросил, что слышно о Несторе. Джулия, бледная, с черными кругами под глазами, сердито взглянула на него и, шмыгнув носом, ответила. — Ничего. «Осталось проверить только Венецию и Агарти». «Не думаю, чтобы он отправился в Агарти», — задумчиво произнес Джейсон. «Нестор хорошо знал, что даже если бы и нашел там какие-нибудь сведения о Пенелопе, то сразу же забыл бы их, уйдя оттуда, как случилось со мной». Он зевнул. «А сколько сейчас времени?» «Время, когда ты обычно уже давно на ногах. Ты слишком долго спал». В этот момент послышались голоса господина и госпожи Кавенант, которые, похоже, о чем-то горячо спорили. — Ждать беды? — встревожился Джейсон. — Можешь повторить это без вопроса? — улыбнулась Джулия. «Эй, чудо -ребенок — Эй, чудо-ребенок! — произнес господин Кавенант притворно веселым тоном, когда Джейсон появился в кухне и на цыпочках прошел к своему месту за столом. — Как раз о тебе мы и говорили. — Ну вот и началось, — подумал мальчик. — Как будто мало того, что натворило в городе наводнение, мало пожара в домике нестра и всего остального. Нет, он не позволит матери и отцу, как старомодным родителям, задать ему головомойку из-за этой истории со школой. Джейсон промолчал, уселся на свой стул и посмотрел на мать, готовившую завтрак но она не удостоила его даже взглядом и не произнесла ни слова. Обычно госпожа Кавенант именно таким образом давала понять, что очень сердита. Однако горячие тосты со сливочным маслом все равно оставались восьмым чудом света. — Будь добр, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, — потребовал господин Кавенант, — который, в отличие от супруги, вовсе не собирался молчать. «Но ты еще ничего не сказал мне?» «Хватит шутить, Джейсон, и убери волосы со лба». Джейсон сердито откинул волосы назад. Его отец тем временем определенно решил выпытать правду. «Как прошла школьная экскурсия, интересно было». Джейсон фыркнул. Бесполезно повторять эту выдумку. Они с Риком придумали прекрасный предлог, чтобы обеспечить себе пару свободных деньков, но при всем том, что случилось за это время в килморской бухте, они в конце концов прокололись. — Послушай, па, извини, — проговорил мальчик, опустив глаза. И сразу же пожалел о своих словах. Напрасно он сдался так быстро, нужно было держаться и все до конца отрицать. Зачем давать отцу повод радоваться своей правоте? Но было уже поздно. Слово сказано. «Извини?» — с недоумением переспросил господин Кавенант. «И это все, что ты можешь сказать?» «Извини?» «Ты хотя бы приблизительно представляешь себе, что мы с мамой пережили тут?» Сработал старый способ признания вины молчание и Джейсон счел за лучшее не ответить. «Можно узнать, о чем ты думал, Джейсон? Как ты мог так поступить с нами?» Дальше последует долгая и нудная родительская нотация. Он знает ее наизусть. «Держись», — сказал себе Джейсон. «Держись, это скоро закончится». Но господин Кавенант неумолимо продолжал. — Я хочу понять, как тебе могло прийти в голову придумать такую историю? Два дня школьной экскурсии. Что это такое, о чем ты никак не наберешься смелости рассказать нам? — Астрономическая обсерватория? Белые скалы Дувра и замок Литц? — Лондон, — еле слышно произнес Джейсон. — Оправдываться или просить прощения тоже нужно уметь. «Лондон, ну да. А на самом деле? Что ты делал на самом деле? Где ты был?» Джейсон решил, что лучше осторожно промолчать. Он не оторвал взгляда от тоста даже тогда, когда услышал, как вошла и села за стол Джулия. Хотя и не ожидал поддержки от сестры, все же стало легче. Она, по крайней мере, знала, как все было на самом деле. «Мы хотим только одного, Джейсон, знать правду!» заговорила госпожа Кавенант, встав рядом с чашкой кофе в руках. Но вот и настал торжественный момент. Правду! Если бы он рассказал маме правду, то получил бы такую взбучку, какую ему не задавали еще никогда в жизни, и если бы, конечно, прежде родителей не хватил удар. А правда заключалась в том, что они с Анитой и Риком сели тайком в самолет до Тулузы и отправились искать воображаемое место, затерянное в Пиренеях, поднялись на скалу, поговорили с последней обитательницей страны, которая могла навсегда исчезнуть, вошли в недостроенную дверь времени, попали в таинственный лабиринт под землей, успели вовремя убежать оттуда на небольшом воздушном шаре, изготовленном Питером Дедалусом, и... Джейсон хотел было заговорить, но лишь тяжело вздохнул и снова опустил голову, замкнувшись в виноватом молчании. «Госпожа Кавенант...» Некоторое время смотрела на сына с глубоким сожалением, потом, чтобы не стоять без дела, опять занялась посудой. — Не хочешь отвечать? — строго спросил господин Кавенант. — Не хочешь сказать, что делал? — Неважно. В любом случае скажешь или нет, с этой минуты ты наказан. «Из своей комнаты можешь выходить только к столу, и только когда позовем. Все остальное время будешь сидеть в своей комнате». «Понял? Но...» никаких но, Джейсон! На этот раз ты действительно заслужил наказание!» «Но мне ведь нужно в школу!» — впервые в жизни возразил мальчик. — Сегодня школьный автобус не ходит, и завтра тоже его не будет, и до вечера остаемся без электричества. — Ну, вы же не можете заставить меня целый день сидеть в комнате. — Не можем? Это почему же? Но Джулия... Джейсон с мольбой посмотрел на сестру. — Скажи хоть что-нибудь. Но Джулия лишь робко пожала плечами. — А теперь доедай свой тост и марш наверх, — закончил господин Кавенант. Джейсон вскочил со стула. Ему хотелось кричать и возмущаться из-за этой величайшей на его взгляд несправедливости, но он ничего не смог сказать. Это он-то, преодолевший тысячи трудностей и спасший полмира от гибели, не находил в себе сил, чтобы возмутиться этим нелепым наказанием. — Вообще-то, — заметила госпожа Кавенант, «Можно сделать и по-другому, Джейсон, если тебе так уж не хочется сидеть весь день в своей комнате». Он взглянул на нее, и у него появилась надежда. «Мама, любимая мама, можешь помочь мне навести порядок? Ведь вандалы натворили тут такое. Нужно подмести в парке, убрать обгорелые доски и ветки». Джейсон в отчаянии опять рухнул на стул. «Нестор взял несколько дней отпуска», — продолжала госпожа Кавенант. «Бедняга, наверное, потрясен случившимся, это понятно». «И не только он», — сухо добавил господин Кавенант. В кухне воцарилось странное молчание. Супруги Кавенант переглянулись, покачав головой. Джулия заметила это и решила, что разговор нужно продолжить. «Может, скажете мне, что происходит?» — обратилась она к родителям. «Ничего», — коротко ответил господин Кавенант. «Совершенно ничего», — покачала головой госпожа Кавенант. Джулия, однако, всегда догадывалась, если у взрослых возникали проблемы и не сдалась. «Вы что-то задумали», — заявила девочка. Джейсон снова откинул волосы назад и с интересом посмотрел на сестру. «Госпожа Кавенант?» С раздражением принялась убирать тарелки со стола. «Мы еще не говорили с вами об этом, дети, потому что пока это только соображение, ничего не решено». Убрав со стола, она положила руки на плечи мужа. «Плохой знак», — подумал Джейсон. «Сговорились». «Вы ведь знаете, как мы любим этот дом, но... но...» — одновременно воскликнули Джейсон и Джулия, все более пугаясь. — Мы также убеждены, что оставаться на вилле Арго больше невозможно. — Как это невозможно? Госпожа Кавенант отошла от мужа и ласково улыбнулась сыну и дочери, которые окаменели от неожиданности. — И поэтому мы решили вернуться в Лондон произнесла она.